Глава вторая Кабинет генерального конструктора быстро опустил. Последним из него вышел Иван и подмигнул мне, закрыв за собой дверь. Федотов подошел к окну и открыл форточку, впустив свежий воздух. Тянуло в сон, но, пройдясь по кабинету, у меня получилось взбодриться. Я пересел поближе к столу Анатолия Ростиславовича, пока он просматривал документ. «Не продует?» – спросил у меня Белкин. «Все нормально». Федота вернулся на место и сел напротив. Старший летчик фирмы внимательно вглядывался в мое лицо. Странный взгляд у шефа. «Василич, мы разве не договорились на нашей личной встрече по родину?» Спросил Белкин, отложив в сторону документ. «Что-то не нравится мне начало разговора». «Анатолий Ростиславович, в нашем с вами разговоре я высказал свою позицию. Менять не намерен». «Не понимаю вас», — покачал головой Белкин, отклонился назад. «Они так разговаривают, как будто меня здесь нет». «А могу узнать, в чем суть вашего разговора?» — спросил я. «Сергей, не думай, что я тебя в чем-то обвиняю. Нам необходимо знать, была ли возможность избежать пожара на борту», — ответил мне Анатолий Ростиславович. Выходит, что официально я в аварии не виноват. Федотов с этим согласен. Но генеральный конструктор в моей невиновности сомневается. Белкин прекрасно знает технические возможности МИГ-29, и он лично давал добро на изменения в программе пилотирования. Он знает все последствия возгорания. Как, как я его должен был избежать? Но нет у меня способностей пророка. Так у нас ничего не получится, Анатолий Ростиславович. Недовольным тоном сказал Федотов. «Василич, не начинай! Ну что нам до причины, указанной в материалах расследования? Мы самолет потеряли!» Попытался его успокоить Белкин. «А могли бы еще и летчика! Я уже не говорю про разрушение на земле!» Добавил Александр Васильевич. Федотов не выглядел добродушным и интеллигентным. Он был на взводе и всем видом показывал мне, чтобы я не лез в разговор. «Я у тебя, Сергей, хочу спросить». «Ты считаешь, что сделал все для недопущения аварии?» Повернулся ко мне генеральный конструктор. «Ха! Так и знал. Он меня обвиняет в аварии. Такими возмущенными глазами смотрит только прокурор на обвиняемого». «Предпосылок к отмене полета не было. Машина работала все дни без нареканий», — ответил я. «Тогда почему, почему произошла авария?» — не успокаивался Белкин. Федотов недовольно зыркнул на меня. «Ну уж нет. Кричать не буду, но в обиду себя не дам. Анатолий Ростиславович, мы с вами на одном острие авиационной науки. Оно тонкое, и порой с него можно соскользнуть. Вот и в случае с МиГ-29М столкнулись с проблемами технического плана. Не нужно отрицать очевидное. У меня, как и у Миницкого, несколько лет назад произошел тот же отказ. Но так уж вышло, что все проблемы замыкаются на летчике». «Белкин был недоволен, что я решил с ним дискутировать. Наверняка думал, что я стану оправдываться». «И ты с ним согласен?» — повернулся он к Федотову. «Да, да, да ростиславович. Генеральный конструктор достал трубку и стал засыпать в нее табак. Делал он это тщательно, с очень суровым видом. «Мы проигрываем, мужики», — тихо сказал Белкин, задумчиво посмотрев на нас. «Это лишь один самолет, который мы потеряли на виду у начальства. Беда большая, но не смертельная. Наши идеи еще нужны». «Нет, нет, Васильич. В Министерстве у военных начинает складываться не лучшая оценка нашей деятельности. Еще один подобный провал, и мы можем лишиться последних сторонников», перебил Федотова генеральный конструктор. Белкин походил рядом со столом и протянул мне лист телеграммы. В ней говорилось про испытание нового изделия на полигонах испытательного центра во Владимирске. «Испытание изделия 170 перенести на весну 1984 года ввиду неготовности носителя», – прочитал я и тут же взглянул на Белкина. «Наш самолет готов к применению и отработке техзадания с этой ракетой. Почему в этой телеграмме обратное?» «Самолет был готов. Завод Вимпел, который занимается этим изделием 170, решил отложить испытания до следующего года. В конструкторском бюро Сухова обещали к этому времени подготовить свой вариант носителя», сказал Федотов. «Проще говоря, они тянут время до момента, когда у суховцев появится доработанный Су-27. Сейчас они применять эту ракету не могут», добавил генеральный конструктор. «Вот это пошла борьба! Два достойных друг друга авиаконструктора, две легендарные фирмы вступили в схватку, и пока моё конструкторское бюро уступает практически по всем направлениям. Выходит, что во Владимирск уже не надо ехать. Как только Белкин отпустил меня и Федотова, мы вышли с ним в коридор, и он меня придержал». «Тебе нужно отдохнуть. Ты много пережил аварий». Настойчиво произнес Александр Васильевич. Ошарашил меня Федотов таким предложением. Проще говоря, он меня от полетов отстранял. Да ладно вам, шеф, не время отдыхать. В отпуск пойдешь со следующей недели. Поезжай домой и отдохни, ответил мне Александр Васильевич. Я в порядке. Разве нам не нужно сейчас разбираться с проблемами МиГ-29М? Нужно. И отдыхать тоже нужно, продолжал повторять шеф. Затем он посмотрел на меня. Энтузиазма перед возможностью идти отдохнуть в моих глазах не было. Я предложил ему отправить меня в отпуск ближе к Новому году, как только закроем программу испытаний на Миг-31 на ближайший период. Ну хорошо, иди, готовься к полетам. Середина ноября выдалась дождливой, но авиация у нас все погодная. Очередное задание было несложное – выполнить полет по маршруту в стратосфере на МиГ-31. В экипаж определили штурмана-испытателя нашей фирмы Валерия Сергеевича Зайкина, душа коллектива и главный помощник Федотова во всех его поездках в горы. Как мне сказал Миницкий перед сегодняшним полетом, приготовься услышать любимое ворчание Зайкина. Мы шли с Валерием Сергеевичем на стоянку, когда нас догнал Ваня Швабрин. «Федот спрашивает, кто с ним в горы поедет? Я отказался, поскольку уже к тебе, Серег, на Новый год еду!» «Вот блин! Опять в горы тащит меня Федот!» – расстроенно восклицал Зайкин. «Валерий Сергеевич, да бросьте, Вы ж фанат, как я слышал!» Да ты, шеф, не знаешь! Погода плохая! Все лыж в угол поставили за стол! Поел, попел и спать! И он тебя в шесть утра, а то и раньше будет! С первыми петухами в горы тянет кататься!» «А жизнь-то хороша была вчера!» О, не хочу и не поеду!» — возмущался Зайкин. Я знал по рассказам всего коллектива инженеров и техников, что добрее человека, чем Зайкин, не бывает. Это постоянно говорил Именицкий. Почему он не мог отказать Федотову, мне непонятно. Шеф ведь не приказывает, можно и отказаться!» «А, ну как же! Он просто говорит, поехали и все! Бровью нахмурит и попробуй тут отказать!» «Но в этот раз пусть другого кого-то берет!» Мы подошли к самолету. К нам подъехала машина Федотова с главным конструктором МиГ-31. Зайкин уже был готов к тому, что сейчас его спросят по поводу поездки в горы. «Сергей, к полету готов?» – задал вопрос Александр Васильевич. «Конечно! Осталось по программе 10 полетов выполнить». «Это хорошо!» Он посмотрел на Валерия Сергеевича и радостно спросил его. «Валер, поездка намечается. Как насчет того, чтобы в горы рвануть?» Я не сомневался в крепости духа нашего штурмана-испытателя, как и в его добром сердце. Вот оно и пересилила. «Александр Васильевич с большим удовольствием всегда готов!» Громко ответил он. Я сам смотрю на Федотова и понимаю, что он не просто так спросил у Зайкина. Сыровый взгляд Александра Васильевича трудно преодолеть. Главный конструктор МиГ-31 подошел к нам и объяснил, на что обратить внимание в полете. «Посмотри, как будет локатор отображать, Валер. Были нарекания на этой машине?» «Нет вопросов», — ответил ему Зайкин. Самолет осмотрели, места в кабинах заняли и начали запуск. Все идет штатно, без нареканий. Как только весь процесс запуска был закончен, я попросил вырулить. гордый 088 прошу вырулить на предварительный. 088 предварительный разрешил. Ответил мне руководитель полетами. После осмотра на техпосту нам разрешили вырулить на полосу. Самолет установил по осевой линии ВПП, тормозной рычаг полностью нажал. Двигатели прогреты, плечевые ремни притянуты, и Валерий Сергеевич докладывает о готовности к взлету. 0.88 взлет форсаж, запросил я. Разрешил. Вывел двигатели на и максимал. Сергеевич докладывает, что показания двигателей в норме. Ставлю рычаг управления двигателями на упор полный форсаж. Лампы включения режима загорелись. «Взлет!» — сказал я по внутренней связи и отпустил тормоза. Рывок назад, и МиГ-31 рванул по полосе на взлет. Ручку управления держу в нейтральном положении, педалями контролирую направление. Скорость растет, но не так, как обычно. Гул двигателей не такой. Гаснет лампа левого форсажа. Самолет тут же начинает уводить с полосы влево. Рычаг управления двигателями сразу переставляю на упор малого газа. Убрал закрылки. Самолет еще очень быстро катится по полосе, но скорость позволяет выпустить тормозной парашют. «Прекратил взлет!» — громко докладываю я в эфир. «Вижу тормозной, два купола», — информирует меня руководитель полетами. Что-то не то происходит в моей летной жизни. Отказ на отказе. Может, ты прав, Федотов? Надо... Отдохнуть? Как только зарулили на стоянку, я вылез из кабины и стал объяснять главному конструктору, что произошло. Внимательно выслушав меня, он поблагодарил за сохранность машины. Дядя Вася пригласил к техникам в домик отведать чаю, но я решил отказаться. «Сынок, ты давай не кисни, жизнь зебра только побольше», — попытался меня поддержать Арнас. Третий техник из этой бригады матерых Герман Геннадьевич предложил отведать вкуснейших белорусских драников, приготовленных его супругой. Хм, почему бы и нет? Серега, давай поговорим. Отвел меня в сторону Зайкин. Валерий Сергеевич, все в норме, я даже испугаться не успел. Не про то разговор. Отказы сыплются на тебя и не только. Посчитал, сколько раз в этом году уже на краю был? Ну, немало, такая уж работа у испытателя. Зайкин покачал головой и приобнял меня за плечо. «Поверь взрослому дядьке, если началось одно за другим, надо остановиться. До греха доведешь просто!» Я вспомнил, что с этим человеком меня часто сводила судьба. Именно он показал мне дорогу на дачу Кутахова. Затем на поступлении помог с освоением МИГ-31, когда времени было очень мало на подготовку. Стоит и в этот раз его послушать, Зайкин еще ни разу не ошибался. Ладно, сначала чаю попьем, а потом в отпуск. Описать посиделки в доме техников невозможно. На них нужно присутствовать. Дядя Вася юморил над Германом, а тот не упускал возможности уколоть Арнаса. И так по кругу. Отдельно нужно отметить драники. Попрошу верно учиться их делать. Жаль только, что раньше отказывался от них, когда Герман предлагал. В тот же день согласился на предложение Федотова. «Отпуск действительно нужен». Когда я пришел домой и рассказал все Вере, она обрадовалась. «Теперь у нас есть возможность съездить в родной город. Моя жена давно не видела маму, а во Владимирске не была еще дольше». «И мне стоило бы повидать бабушку Надю. Как ни крути, других родственников, кроме меня, у нее не осталось». Канун нового 1984 года Шумное застолье только началось. Квартиру Полосовых наполнил приятный аромат вкуснейших салатов и жареной курицы. Громкие веселые разговоры перемешались с выступлениями советских звезд в телевизоре. По первой программе шел киноконцерт с записями песен из фильмов. Все легендарные артисты молоды и поют прекрасно. Никакой фонограммы и пляшущих кукол с огромными губами. Да и не только ими. «Серый, мы когда из Анголы улетали, тебе нужно было видеть плачащее лицо Гнетова», громко смеялся Костя Бардин, который тоже с нами отмечал Новый год. «И как тебе мой бывший замком СК? «Нормальный мужик, только он так переживал, что остается один с Мариком и Гусько. Эти черти такого наворотили!» «Чего такого?» Тут же хором откликнулись на наш смех три девушки. Дама сердца Швабрина Катя, моя Вера и ее сестра Маша. Стоит сказать, что свадьбу Кости с невестой так и не сыграли, но это временное явление. Все же он выбрал себе в жёны двоюродную сестру Веры, а она тоже настойчивая. Рассказывать о новых приключениях советских летчиков в Анголе за столом не стоило, поэтому Костя свернул разговор. В этот момент с кухни пришли бабушка Надя, теща Эльвира Павловна и ее сестра Лариса Тамина. Они несли очередные блюда, которые подлежат уничтожению в эту новогоднюю ночь. Хм. А как же иначе? При первом взгляде на стол я сразу накинул себе килограмма три к весу. «Товарищи офицеры, попрошу всем налить, кто что употребляет, и приступить к застолью». Поднялся со своего места Ваня Швабрин. Он прилетел с девушкой вчера. Я его предупредил, что у Владимирской зима бывает недолго, но именно в этот Новый год ему повезло. На улице снежно и морозно. Как только все бокалы были наполнены, прозвучал сигнал для произнесения первого тоста. «Дорогие все наши!» Торжественно объявил Ваня. «Хочется сказать вам много хороших слов, но я не буду. Пускай их скажет Сергей». Вот так и знал, что будет переход хода. Иван с красноречием дружил, только когда выпивал. Сейчас он в завязке, ну и это хорошо. Я поднялся со стула и посмотрел на всех собравшихся. Сияют от счастья теща, бабушка и теть Веры. «Молодые ребята улыбаются». У каждого горят глаза за всеми большое будущее. Но в голове у меня каждый раз семейный праздник возникнет вопрос: что будет дальше со страной? Меняется история авиации. В Афганистане относительно спокойно, и он не стал черной страницей в истории страны. В феврале будущего года не станет Андропова, который уже не появляется на экранах. После него страну возглавит Константин Черненко. Так было раньше. А как будет в этой реальности, узнаем после Нового Года. «Сережа, ты задумался?» — шепнула мне Вера, подергав за рукав рубашки. Поймал себя на мысли, что молчу несколько секунд. А надо говорить тост. «Зайду издалека. Если елка стоит до марта, что это означает?» — спросил я у собравшихся. «Варианты были разные». То она искусственная, то картонная, то дырку в стене закрывает. Ну, все не так. Просто вам лень ее вынести. А почему? Да потому, что не хотите расставаться с праздником. Так пусть же в новом году праздник будет каждый день, а елка станет комнатным растением. Закончил я, и все вместе стукнулись бокалами. Время упорно двигалось к бою курантов. Девушки обсуждали наряды звезд по телевизору, Эльвир Павловна и Баб Надя тоже включились в обсуждение прически Гурченко. Костя пока еще поглощал запеченную картошку и внимательно слушал наставления от будущей тещи. «Правильно делает. Лариса Павна всегда говорит по делу. Разговоры за столом были интересные, но только нам со Швабриным нужно было поговорить о работе». Мы отошли на кухню, где приглушили звук маленького телевизора. «После 8 марта выдвигаемся в Крым, Серега. Времени совсем не останется на отработку посадки. Будем летать в Цалковске но... И на это не то, сам понимаешь». «Ты сам-то как чувствуешь себя при взлете с трамплина?» «Хм, волнительно». «Перегрузка во время посадки большая. Во много полетов еще надо сделать». «Достаточно, чтобы не успеть к назначенному времени» ответил Иван, перекидывая яблоко из руки в руку. Навидно, что так все получается». «Если и дадут наши корабелки сесть на палубу, то это однозначно будет после Су-27К, большой козырь в конкурентной борьбе двух конструкторских бюро». «Ты, душ не трави серый. Думаю, мы каждый сядем на корабль, но есть дела поважнее. Миг-31 нужно улучшать. Возможно, и что-то усовершенствованное сделать. Федот на тебя в этом деле надеется». «Да, но я пока отдыхаю. Он сказал, как приеду после Нового года. Продолжу работу по тридцать первому». На кухню зашли Вера и Катя. «Шепчутся, значит?» – поставила руки в боки Екатерина. «Хуже, о работе говорят. Сколько можно, мальчики?» – улыбнулась Вера. «Мы чуть-чуть и заканчиваем», – ответил я. Девчата еще немного поворчали и ушли, предупредив нас не задерживаться. «Ладно, главное, чтобы ты сел первый из нас», — сказал я. «Искренне хочу, чтобы у Вани все получилось. Он заслужил, чтобы его оценила страна, а то ведь ни одной медали нет. За корабль однозначно должны дать что-то серьезное». «Сереженька, к телефону!» — позвала меня Эльвира Павловна. «Ого! Кто меня мог найти у тещи дома?» Мысль была, что меня захотел поздравить кто-то из комитета. Есть у меня там пара знакомых, но не очень хочется с ними общаться. Я подошел к телефону и взял трубку из рук тещи. Слушаю. — Сергей, с Новым годом! Это был голос Александра Васильевича Федотова. Только сейчас вспомнил, что я оставлял ему домашний номер бабушки, но никак не Полосовых. Я его сам не знаю. — Вас так же, шеф? — Как отдохнул? — спросил Федотов. В вопросе уже прозвучал намек на какую-то задачу. хорошо, думаю, что готов работать дальше. Это замечательно, сыдок. Работы очень много. С тобой Швабрин. Ваня говорил, что собирается поехать во Владимирск, так что удивляться осведомленности Федотова не нужно. Да, ну, со мной. Прекрасно. Вот что, ребят, давайте все же попробуем выиграть эту борьбу за корабль. Готовы лететь в Крым 2 января.